— Мне показалось, бабуся, вы кричали? — спросил я у Серафимы. — Ах, топы не закричал! Я думала, тебя убили! И как это ты догадался уйти с дома? Не иначе! Перост! Судьба! Этот конопатый парень из шайки Горелого подошел к оконцу справа, со стороны шелковицы, чтобы ему было сподручно стрелять по тупчину. В бледном свете он принял взбитое одеяло за человеческую фигуру, а старую шапку — за голову. И хотя промахнуться было трудно, он выпустил половину обоймы, чтобы наверняка. И знал ведь, где мой топчан стоит, у какого окна. Все знал. «Господи!» — сказала Серафима. «Когда же окна перестанут бить?» Где ж стекла люди напасутся? Все бьют и бьют, бьют и бьют. Вроде и фашиста прогнали. Когда ж война кончится, что пым бандерам на том свете голой задницей нашило сесть? И она погрозила в сторону леса тощим кулаком. Гнат захихекал и собрался было со своим мешком в обычный утренний маршрут. Но Варвара остановила его. «Ты куда, голодный? Пойди поешь!» Гнат радостно замычал и закивал головой. «Да чего же добрая душа стала у Варвары?» «Что она, искупала былые грехи этой своей благотворительностью?» «Я прошел в хату. Все старенькое одеяло было изрешечено». Пули выщербили глиняный пол под топчаном, рикошетя побили стены. Да, повезло мне в это утро. Крупно повезло, — думал я, разглядывая одеяло. Не случайно, конечно, этот конопатый парень, дав очередь, помчался по тропе через озим в сторону родника. У него, наверное, было два задания — прикончить меня, — И взять из хорона узелки два простейших задания убить человека и захватить попутно сало и бельишка. Конечно же, теперь нечего было и думать устраивать засаду у родника. Они туда больше не придут, ведь конопатой убить неподалеку. Мы по-прежнему останемся в неведении откуда, кем, когда. Будет нанесен следующий удар. Телегу с убитым бандитом Верзилой мы провезли по селу. Солнце уже приподнялось над туманом, а в село вернулись краски. Заиграли желто-зеленые листья на тополях. Неровными алыми свечами зажглись в садах вишни. Тусклой медью обозначились дубки. Над трубами поднялись ровные белые струйки дымков. Под солнечными лучами соломенные крыши закурились паром, и не пятнами сходил с них, и вскоре по заваленкам застучала копель. Наступил обычный утренний час листопада. Прогреваясь, отмороженные черенки листьев легко отцеплялись от ветвей, и всюду под дубками, тополями, вишнями, акациями, яблонями закружилась осенняя метель. Ранние заморозки. Ранние заморозки. — А к хате Варвары он не подходил, — сообщил Попеленко. — Догадываюсь. Я ничего не сказал своему приятелю об Антонине. Я подумал, что она никак не могла предупредить бандитов о приезде обросимого. И вообще, я же помнил, как она стояла у брички... И смотрела на этого незнакомого ей райкомовского хлопца. Рука конопатого парня свесилась с телеги, желтые от курева, негнущиеся уже твердые пальцы чиркали об обод колеса. И хотя передо мной был враг, к мертвому я уже не чувствовал никакой ненависти. Больно мне было. В следующий раз, быть может, они ухлопают меня, потом настанет зима, И ястребки, как зверей, выследят в лесах бандюк. Снова будут мертвые на телегах. А осень занимает небольшой лишь клинышек на без того необширных приглухарских полях. Некому пахать, некому сеять. И по-прежнему бабы будут тащить на себе тяжелую ношу всей крестьянской работы. Что мы будем делать с ним? Спросил я у Папиленко, когда мы медленно проехались по селу, сопровождаемой взглядами глухарчан, лаем встревоженных собак и пением петухов. Видать, нездешний, сказал ястребок, провезем еще раз. Может, кто признает? Мы развернулись и снова поехали по улице, по самой ее середине. К гончарне навстречу нам шли работницы. Ангопщицы, лепщицы, заготовщицы. Они смотрели на бандита, переглядывались, шептались о чем-то. Догадывался я, о чем они шептались. Мертвый он, конечно же, для них, как и для меня, не был страшным бандюгой, злодеем. Не был тем человеком, который убил мальчишку из ожина и вырезал на его лбу звезду. Он был просто здоровенным деревенским парнем. С красными загорелыми руками. Эти руки могли починить завалившуюся хату, сменить упавший плетень, перекопать яблоньку в саду. И уж обнять эти руки могли крепко и грубо, по-мужицки. Вот о чем, наверное, шептались вдовы и солдатки с гончарного. У них был свой взгляд на вещи. «Может, и не этот парень снял курточку?» Собросимого. Может, убийцы просто отдали ему, когда вернулись в свой схрон, а сам он, запутавшийся, запуганный своими атаманами, крестьянский сын? Э, нет, слишком ловок, слишком быстр. Запуганные действуют не так. Никто из глухарчан не хотел признавать убитого. — Повезли его на Гаврила в холм, — сказал я. — Чего валандаемся? Мы направились в вербной дороге, что вела на кладбище. На повороте встретили Семиренковых. Отец как будто не заметил телеги. В этом, конечно же, было что-то странное. Но Антонина прямо и смело посмотрела на меня. Не спряталась, как обычно, за черными шорами платка. Наши глаза... Встретились. Мне показалось, она обрадована. Чем? Тем, что погиб конопатый бандюга, для которого она носила узелки. — Антонина будет еще красивше, сестры, — сказал вполголоса Попеленко, увидев, как я оглядываюсь. Только та шибко выставлялась, как цаца. А это тихая. Горестливая, вот только немая инвалидка раньше вроде разговаривала. Лихоманка напала, им бы какую бабку позвать, выгнать хворобу, да при их бедности заплатить нечем. А инвалидку кто возьмет? Я смотрел вслед Антонине, и она обернулась. «Ну что мне делать с тобой, Антонина? Допросить? Не могу я тебя допрашивать. Отправить в район? Будет ли у них время разбираться с тобой? Нет. «Сам ты инвалид по языку», — сказал я своему приятелю. «Болтается он тебя без привязи».